Глава 27, 2013. Встреча Администратор повернулась и зацокала на каблуках прочь. Роя и Бахман остались одни в душном холле. Он развернул кресло и улыбнулся. А в его глазах, удивительное дело, сияла надежда. Я ждал, у нее подкашивались ноги. А сердце неистово стучало в груди, словно эта встреча что-то могла решить. Словно для них обоих ничего еще не было поздно. Порыв ветра, который пронесся по магазину господина Фахри давным-давно, в тот первый январский вторник, когда в дверях появился Бахман, подхватил ее и теперь. Бахман принадлежал ей. Всегда так было. Его голос остался прежним. Ей казалось, будто она слышала его все эти шестьдесят лет. Перед ней сидел мальчик, который танцевал с ней на вечеринках по четвергам, целовал ее возле кустов жасмина, когда они решили пожениться, писал ей полные любви письма в то зловещее лето накануне государственного переворота. Она опустила глаза и вид ее серых старушечьих туфель на толстой подошве и с крошечными бантиками. Вернул ее к реальности. Ей 77. Не 17. И это не ее первая любовь. Не ожидание совместной жизни с парнем, который собирался изменить мир. Застарелая печаль всколыхнулась в ней, словно приступ желчи. И Я вижу. Но я хотела только спросить, почему ты не ждал меня тогда, На площади. У нее снова закружилась голова. Нужно было сесть. Роя подошла к пластиковому креслу у окна и неловко плюхнулась в него. Не падать же ей на пол перед Бахманом. Он не ответил, развернулся на своем электрическом инвалидном кресле и оказался возле нее. Теперь они сидели рядом, лицом к окну. Она не решалась взглянуть на Бахмана. Ей было бы слишком больно. Все равно, что посмотреть прямо на солнце или на яркий луч фонарика. Стеклянная панель казалась толстой и волнистой. Или это у Рои зрение подвело? Звяканье радиатора и тяжелое затрудненное дыхание Бахмана наполнили холл. Роя смотрела, как медленно падали хлопья на откос окна, на крыше автомобилей на парковке, на крышу другого крыла здания, на трещины тротуара и ветки деревьев. Ее мысли были такими же, как этот снег. Им нужно было приземлиться и собраться воедино. Она снова сидела рядом с Бахманом. Они были одни. Прошло 60 лет, и вот они сидели рядом». Конечно, она не раз представляла себе, как встретиться с ним через годы. Люди часто встречались совершенно случайно. Вот она сама вышла замуж за Уолтера, потому что спихнула локтем со стойки его чашку. Разве не так? Ты посмотри на себя, сестрица. Сидишь, как дура в этом провонявшем тушеной говядиной помещении и глядишь в окно. Поговори с ним, наконец. Взгляни на него. Я так нервничал. «Так беспокоился перед встречей с тобой?» «Но это ты, Хадети, это ты!» Он говорил с ней на фарси. Он говорил тем голосом, который она никогда не переставала слышать. Когда-то, целую жизнь тому назад, Бахман не пришел на назначенную им встречу. Он женился на другой и даже не оглянулся. Но она скажет ему то, ради чего пришла сюда. «Я прощаю тебя». Слова прозвучали звонко и четко, как будто она упражнялась перед зеркалом. Но это было не то, что она собиралась сказать. «Почему?» — хотела она спросить его. Но теперь, когда она сидела тут рядом с ним, ответ утратил свою важность. Они находились на закате своей жизни и за пределом всякой суеты. «Что? Прости?» Это вопрос или мольба о прощении? Она повернулась к нему. Она выдержит его взгляд, а если надо, то прищурится. Он казался растерянным, потрясенным. Я прощаю тебя, Бахман. Как странно произносить его имя и снова видеть его лицо, да и вообще произносить его имя. «Мы были детьми. Что мы понимали?» Она видела в его глазах растерянность. Неужели он не расслышал ее? Может, у него отказал слуховой аппарат? Так часто бывает у друзей их семьи. «Бахман, я пришла сюда не для того, чтобы выяснять, кто виноват», проговорила она громче. «Я даже не хочу услышать от тебя объяснения. Может, раньше хотела, но теперь нет. Ты прощаешь меня? Да. Я не понимаю. Послушай, я не собираюсь жалеть себя. За что? За мысли о том, что всё могло бы сложиться иначе. Хочу только сказать, что в жизни бывает всякое. Я все простила и хотела снова увидеть тебя. Просто увидеть тебя. Подумать только. Мы не говорили с тобой так долго. Почему? Конечно, я слышала от Джахангира, да упокоит Аллах его душу, новости о тебе, и в основном знала, как у тебя дела. Но потом я узнала от Зари, что Джахангир, бедный Джахангир, погиб на войне. но мы слишком старые, чтобы держать обиды друг на друга. Я просто хотела сказать тебе это. Роя захотела взять его за руку, но она не решилась. Это был он, и он по-прежнему обладал властью над ней. Ей с трудом верилось, но в его присутствии, что поразительно, она была полна любви. Она смотрела на него, такого старого, её бахман». Мальчик, который хотел изменить мир, сидел тут, в этом инвалидном кресле. Да, она любила его. Правда, об этом нахлынула на нее как волна, и унесла в солёные водные потоки, смяла ей волосы, обожгла ноздри, выбила жизнь из-под ног. Конечно, она любила его. Земля круглая, день переходит в ночь. Бахман сидел рядом, и она любила его. На его лице она видела доброту. Она помнила, как он заботился о ней, верил ей, делился с ней всем, как клал голову ей на плечо, когда огорчался на злость неразумные слова своей матери. В общем, оказалось, что мать обладала большей властью над ним, чем Роя. Но что могли сделать они в свои 17 лет? У судьбы всегда собственные планы. «Ты прощаешь меня?» Его голос звучал откуда-то издалека. Ее неожиданно захлестнула новая волна. На этот раз ледяная, злая. Конечно. Он повторяет одно и то же. А почему она ждала от него чего-то другого? Потеря памяти. Вероятно, деменция. Не исключено, что Бахман даже не помнил ее. В конце концов, возможно, она вообще пришла слишком поздно. «Бахман», — она говорила медленно, словно обращалась к ребенку. «Надо обнять его. Ведь он обнимал ее много раз». «Ты даже не знаешь, как я счастлив, что ты пришла сюда», — сказал он. «Я мечтал тебя увидеть». «Это моя давняя мечта». Без всяких колебаний он взял ее за руку. Конечно, она помнила его прикосновение. Такое знакомое, просто до боли. Она ощутила смолистый запах его одеколона. «Это он специально к ее приходу? Неужели они снова ведут себя как подростки и стараются сделать друг другу приятное?» Она уж точно отказалась надеть теплые эскимосские сапожки, чтобы лучше выглядеть. «Я ждал тебя полдня». «Сейчас, пока еще утро?» — осторожно напомнила она. «Нет, я имею в виду тогда, на площади». «Что-что?» «Я так беспокоился, что ты окажешься в той толпе, что тебя ранят, когда ты не пришла». Я просто молился, чтобы с тобой ничего не случилось. А когда я узнал, что ты в безопасности, почувствовал огромное облегчение. Для меня самым важным было твое благополучие. И это так до сих пор. «Как ты поживаешь сейчас?» — продолжил он. «Расскажи мне об этом. Подробно». Жестокость старости, дегенерация мозга, Бедняга не помнит их историю. Шахла умерла. Неожиданно сообщил он. Возле них внезапно возникла высокая девушка с волнистыми волосами, которая сердито глядела на нее в кафе Ганади, шипела на нее на вечеринке у Джахангира, злилась на них из-за танга и чуть не прожгла взглядом люстру. Роя почувствовала вкус дыни в тот вечер. Лед за своей щекой. Смерть. Теперь не новость в их возрасте. Они потеряли господина Фахри. За последние годы у нее умерли несколько подруг, а она потеряла дочку. Но, конечно, ее поразила печаль в его словах. «Мне очень жаль», — сказала она. «Мы вырастили двух прекрасных детей, близнецов». «Машаллах! Господи!» сказала она, а потом заставила себя добавить. «Я познакомилась с твоим сыном, Амидом». Она не стала упоминать магазин. Пока что не могла. Иначе за этим последует слишком много слов. Амид рассказал мне, «Я рад, что ты видела то, что мы создали». Мне хотелось... Он сжал ей руку. «Как бы восстановить наш любимый магазин». Ей снова показалось, что она тонет в волнах. Она вспомнила магазин констоваров в Ньютоне, и перед ее глазами возник тот давний, в Тегеране, объятый пламенем. «Что случилось с Шахлой?» — спросила она, набравшись смелости. «Аллах милостив, она страдала не очень долго. Мы узнали об ее болезни в 2004 году, накануне Дня Благодарения». К Наврузу все было кончено. Рак? Панкреатит. Навруз — первый день весны. Роя сосчитала, что от постановки диагноза до смерти прошло четыре месяца. Да хранит Аллах ее душу. Она была хорошей женой, — сказал он, немного помолчав. Но она не ты. Роя смотрела на пол. «Скажи мне, как твой сын?» Спросил он. «Откуда ты знаешь, что у меня есть сын?» «Я отыскал тебя в интернете. Он врач, я видел. Поздравляю. Прости меня. Надеюсь, ты не подумаешь, что я шпионил за тобой. Но я не мог удержаться. Еще я знаю, что ты замужем за Уолтером Марчером, бывшим юристом из Липпин-Скот и МакВи. Интернет». Он все знает. Он слегка поежился, назвав имя Уолтера. причем произнес его как Валтер. А Липпин Скотт произнес как Лея и Скотт. «Как Джахангир. Он был нашей всемирной информационной паутиной», сказала она. Лицо Бахмана озарилось при упоминании старинного друга. «Да». Он всегда был в курсе всех новостей. Помнишь его вечеринки? Разве их забудешь? Те песни на его граммофоне Роя, когда он произнес ее имя, все остальное уже не имело значения: Десятилетие, дети, рак предательства, разлука, переворот, переписанная история. Он проговорил ее имя. Так же, как делал это всегда. Они снова были бахманы Роя. Они танцевали танго, разговаривали в полголоса, прислонившись к книжным стеллажам в магазине. Она схватилась за сидение пластикового кресла. Только бы ей не упасть. Он задышал более шумно, словно в его груди работал неисправный мотор. Она отвернулась к окну. Снегопад усилился. В холл никто не заходил. Тут не было ни игры бинго, ни ланча, хотя в воздухе висел запах тушеной говядины. Они были совсем одни. Интересно, стекло холодное на ощупь? Вот при всей этой жаре в здании, интересно, будет ли оно ледяным, если она потрогает его? Она сидела тут с незнакомым стариком, Она сидела тут со своей любовью. Она держала в сознании две эти правды, и ей было трудно говорить. Я очень скучал по тебе, сказал он. Возможно, старая любовь прожила десятки лет нетронутой, не омраченной, даже когда ее предали. Я тоже скучала. Тебе хорошо здесь? Конечно. Она поёрзала на сиденье, не отпуская его руки. «Твоя жизнь прошла в Америке?» «А то, спрашиваешь», — сказала она на американский манер. «Не жалей меня, что я оказался в таком месте. Я знаю, в нашей стране это было бы позором, но меня регулярно навещают дочь и ее семья. Они живут прямо тут, в Дакстане. А Мит тоже приезжает с женой и детьми». Просто им было тяжело заботиться обо мне. Они старались, но я не хотел быть для них обузой. Особенно, когда у меня начался Паркинсон. Тут мне хорошо. Все зовут меня мистер Бэтмен. Паркинсон? Она замерла. Но ведь ты... Не трясусь. Не гремлю костями и не катаюсь по земле, как говорят американцы. Некоторые дни у меня бывают лучше, другие — хуже. Я боялся, что буду дрожать все утро, увидев тебя. Но на самом деле я почувствовал себя лучше. Я не знала. Я давным-давно не чувствовал себя так хорошо. И все благодаря тебе. Пожалуйста, перестань. Нам не семнадцать лет. Нам всегда будет семнадцать. «Окей, мистер». Теперь, когда они немного разговорились и успокоились, было легче вернуться к былому шутливому тону. Но она не хотела заходить слишком далеко по такому скользкому склону. «Так скажи мне, сколько у тебя внуков?» «Шесть». «Вот это да!» «Пускай они проживут долгую жизнь, да хранит их тених родителей». Хвала Аллаху, есть старинные обычаи. Такие персидские фразы приходят на помощь, когда ты не знаешь, что сказать. Я не переставал думать о тебе. Я пытаюсь сказать, Джан, что я всегда думала о тебе после того дня на площади. Она отпустила его руку. Потом просто похлопала его по плечу и вспомнила его объятия, как ей было уютно в них и спокойно. Его шерстяной рукав выглядел потёртым. «Всё окей, Бахман, все окей». Все, что она могла сделать. С уолтером ей никогда не приходилось беспокоиться о потере памяти. С сестрой тоже, о Аллах, это был бы кошмар. Некоторые ее подруги жаловались на забывчивость, но это она просто не знала, как быть. Нужно ли ей соглашаться с его версией того, что случилось? Говорят, что пациенты с деменцией могут впадать в ярость, когда их не понимают. «Тот день на площади. Роя, я стоял там несколько часов и ждал тебя. Я ужасно хотел тебя видеть. У меня были готовы все бумаги, чтобы мы пошли в отдел браков и разводов и все официально оформили. Я ждал, а те негодяи шли». Их становилось все больше, и они направились к дому премьер-министра. Сторонники Масадыка в толпе звали меня с собой, но я не хотел ввязываться в драку. Я даже не двинулся с места. Я думал только о том, что ты придешь и не найдешь меня. Я не хотел оставлять тебя там. Я ждал тебя. Ждал, потому что хотел увидеть тебя и все объяснить. Хотел снова обнять тебя, но ты так и не пришла. Роя пыталась вспомнить, что она знала о болезни Паркинсона. Может, это один из ее симптомов? «Я прощаю тебя», — снова прошептала она. «Прощаешь меня? Но за что? Я бы дал тебе все, если бы ты только позволила мне это». У него опустились вниз уголки губ, как у маленького ребенка. «Ты женился на шахле. Это ладно. Мы просто... Нам просто не было суждено». «Я женился на ней, потому что потерял тебя». «Ты потерял меня, потому что женился на ней?» У Бахмана тряслась рука. «Одно дело пережить свержение Масадыка и гибель господина Фахри и многих знакомых». «Это было огромное горе. Но знаешь мое величайшее горе? Я потерял тебя. Никогда в жизни мне не было так больно. Все шестьдесят лет я постоянно думал о тебе. Но я не хотел тебе мешать», — продолжал он. «Когда ты написала мне, что не можешь выйти за меня замуж, Войти в мою семью из-за моей матери с ее припадками ярости и скандалами, что это выше твоих сил, моё сердце было разбито. Я страшно обиделся. Что я мог поделать с ней, с её психикой? Я не мог ничего изменить. Из-за матери от нас уже отказались отцовские родственники. Я привык к тому, что от нас все шарахались. «Как я мог не отпустить тебя?» Я не хотела обременять тебя нашим позором. Ты больше не хотела видеть мою семью и все ее ужасы, а я не захотел стоять на твоем пути. Шахла спокойно относилась к припадкам моей матери. Я был в душе благодарен ей за это. Безумие. Он совершенно потерял память. Роя решила говорить с ним ласково, но твердо. «Бахман, я не понимаю, о чем ты говоришь. Возможно, ты просто не помнишь всего, что было. Я никогда не говорила таких вещей. Никогда не говорила и не чувствовала ничего подобного. Уйти от тебя из-за твоей матери? Отказаться от тебя из-за ее психического расстройства? Я хотела быть с тобой». Делить с тобой все беды и радости. Помогать тебе и твоему отцу. И матери тоже. Это ты сказал мне, что хочешь уйти. Ты помнишь?» Бахман не шевелился. Несколько секунд он спокойно изучал ее лицо. Потом внезапно резко вздохнул, как будто всхлипнул. Она решила вернуть их разговор в нормальное русло, подальше от этих нелепых утверждений, пока Бахман не разволновался еще сильнее. Она сказала самым спокойным тоном, какой только могла изобразить. «Я была на площади. Ясно тебе? Я беспокоилась за тебя. Это ты не пришёл. Твоя мать хотела женить тебя на шахле. Вот ты и женился. Честно говоря... Все в порядке. Вспомни твоих детей, внуков. Нет. У него дрожали голова, шея и плечи. О, Аллах! Слушай, все это не важно. Давай просто оставим все в прошлом. Пожалуйста. Его лицо исказилось от боли. Ты не понимаешь, Роя-Джан. Хриплый со свистом кашель сотряс его тело. Такой сильный, что Роя испугалась, не закончится ли он сердечным приступом. Откашлявшись, Бахман повернул к ней лицо. На чем мы остановились? Я переехала сюда, в Штаты. Помнишь, я училась в Калифорнии. Мой отец подал одним из первых заявку на обучение иранских женщин в Америке. Да. «Я знаю Джахангира, Роэ, Джан, где ты была в тот день?» Она вздохнула. Ей действительно было трудно общаться с беднягой. «На площади». «На какой площади?» Он больше не трясся. Он выпрямился и после приступа кашля дышал почти без хрипа. Рой показалось, что он затаил дыхание. «Там, где ты и предложил нам встретиться?» На площади Сипах. Я писал о площади Бахаристан. О, Аллах! Так он помнил некоторые вещи, но только не детали. У него существовала собственная версия событий. Как грустно и больно это видеть. Рой захотелось поскорее вернуться к Уолтеру, к его четкой памяти, незамысловатым историям и роллам с лобстерами. «Ты плохо помни, что тогда было». «Но ничего, ничего», — пробормотала она. «Письма». Его слова прервало цоканье каблуков. В холл вошла Клэр с пластиковым овальным подносом. «Мистер Бэтмен, вам пора принимать лекарства». Подойдя ближе, она увидела слезы в глазах Бахмана и покраснела от смущения. «Простите, если я помешала вам», «Я могу прийти через несколько...» Роя встала. «Мне все равно пора идти. Давно пора. Меня ждет муж». «Останься», — сказал Бахман. «Не уходи». «Я скоро вернусь», — сказала Клэр. «Нет, Роя, ты, пожалуйста, останься. Нам нужно многое обсудить». «Меня ждет муж». «Я уже начинаю понимать», — прошептал он. «Вы хотите ланч?» — спросила его Клэр. Роя стояла в своих серых туфлях на толстой подошве. У нее разрывалось сердце при виде плачевного состояния Бахмана. Паркинсон плюс деменция, путанные воспоминания, затуманенное сознание. А ей хотелось увидеть того прежнего парня, который хотел спасти мир». Подумать только, ведь она когда-то любила его. Внезапно она ощутила страшную усталость. «Снег», — сказала она наконец. «Он валит и валит, да так сильно. Нам долго ехать до дома. Я больше не могу задерживаться. Иначе дорога станет опасной». В присутствии Клэр они перешли на английский. Ей было странно слышать, как Бахман говорил на чужом языке. Она хотела обнять его на прощание, чтобы он хотя бы немного вспомнил то, что помнила она, и забыл плохое. Да, просто хотела обнять его еще раз. «Кто нас обманул, Роя? Ведь кто-то это сделал? Я просил тебя прийти на площадь Бахаристан. Кто подменил наши письма?» Клэр взглянула на Рою, потом на Бахмана. Пластиковый поднос накренился, и лекарства грозили упасть. «Может, твоя сестра? Она никогда не любила меня. Или Джахангир?» «Знаешь, Роя-джан, позже он признался мне, что был влюблён». Он смущенно посмотрел на свои руки. «В меня». Тут он снова поднял лицо. Кто сделал нам такую пакость? Шахла никогда бы не смогла так поступить. Ты согласна? Может, господин Фахри? Но уж точно не моя мать. У Рой учащенно забилось сердце, когда на нее нахлынуло прошлое, когда люди, бывшие рядом с ними в туалете, проплыли у нее перед глазами. Она слушала мужчину, которого когда-то любила, Он так много потерял за свою жизнь, в том числе и рассудок. «Прощай, Бахман. Приезжай ко мне, когда сможешь. Ты так многого еще не знаешь».